Наверное, она хотела умереть в своей постели. Но, с другой стороны, кто же не хочет?» Глава вторая Делглиш не видел необходимости отменять свой приказ, и в девять утра Кейт с Робинсоном уже ехали в Эшкомхаус. Утро пронизывало холодом. Первые лучи света, розовые, словно разбавленная кровь, разливались над унылыми морскими просторами. Шел мелкий дождь, и воздух казался кислым на вкус. Дворники размазали грязь по стеклу, потом ее стерли, и Кейт увидела абсолютно пожухлый пейзаж. Вдалеке даже поля сахарной свёклы потеряли свою яркую зелень. Мишкин уговаривала себя не обижаться, что ее заставили тратить время на нечто с ее точки зрения совершенно бесполезное. Босс редко признавался, что действует по наитию, но она-то на собственном опыте знала, что серьезные предчувствия у детектива обычно произрастают из реальности.